«Карлсон и телевизор». Папа пришел домой обедать и рассказал за столом о своем новом огорчении. «Бедняжки мои, вам, видно, придется побыть несколько дней совсем одним. Мне надо срочно лететь по делам в Лондон. Я могу надеяться, что все будет в порядке?» «Конечно, в полном», — заверил его малыш, «если только ты не станешь под пропеллер». — Да нет, — рассмеялся папа, — я спрашиваю про дом. Как вы здесь будете жить без меня и без мамы? Босса и Беттон тоже заверили его, что все будет в полном порядке. А Беттон сказала, что провести несколько дней без родителей даже забавно. — Да, но подумайте о малыше, — сказал папа. Беттон нежно похлопала малыша по светлой макушке. — Я буду ему родной матерью, — заявила она. Но папа этому не очень поверил, да и малыш тоже. «Тебя вечно нет дома. Ты все бегаешь со своими мальчишками», — пробормотал он. Босса попытался его утешить. «Зато у тебя есть я». «Ну да, только ты всегда торчишь на стадионе в Остермальме». «Там ты у меня есть», — уточнил малыш. Босс расхохотался, и так остается одна дома-мучительница. Она не бегает с мальчишками и не торчит на стадионе. «Да, к сожалению», — сказал малыш. Малыш хотел было объяснить, какого он мнения о Бог, но тут он вдруг обнаружил, что, оказывается, он на неё уже не сердится. Малыш даже сам изумился, но ни капельки не сердится!» Как это случилось? Выходит, достаточно просидеть с человеком в заперти часа два, и ты готов с ним примириться. Не то, чтобы он вдруг полюбил бог, о нет, но он все же стал относиться к ней гораздо добрее. Бедняжка, ей приходится жить с этой Фридой. Уж кто-кто, а малыш хорошо знает, что значит иметь сестру с тяжелым характером. А ведь Беттон еще не хвастается, как эта Фрида, что выступала по телевидению. — Я не хотел бы, чтобы вы ночью были одни, — сказал папа. Придется спросить Фрекенбок, не согласится ли она ночевать здесь, пока меня не будет. — Теперь мне мучиться с ней не только днем, но и ночью сокрушенно заметил малыш. Но в глубине души он чувствовал, что все же лучше, если кто-нибудь будет жить с ними, пусть даже дома мучительница. Фрекенбук с радостью согласилась пожить с детьми. Когда они остались вдвоем с малышом, она объяснила ему, почему сделала это так охотно. «Понимаешь, ночью привидений бывает больше всего». И я смогу собрать у вас такой материал для телевизионной передачи, что Фрида упадет со стула, когда увидит меня на экране. Малыш был всем этим очень встревожен. Его мучила мысль, что Бок в отсутствие папы приведет в дом людей с телевидения и что кто-нибудь из них пронюхает про Карлсона и... «Ой, подумать страшно, сделает о нем передачу, потому что ведь никаких привидений в доме нет! И тогда придет конец их мирной жизни, которой мама и папа так дорожат!» Малыш понимал, что он должен предостеречь Карлсона и попросить его быть поосторожнее. Однако ему удалось это сделать только на завтра вечером. Он был дома один. Папа уже улетел в Лондон, Босса и Беттон ушли каждый по своим делам, а Бок отправилась к себе домой на Фрейгаттен, узнать у Фриды, посещали ли ее новые привидения. «Я скоро вернусь», — сказала она, уходя малышу. «А если в мое отсутствие появятся привидения, попроси их меня подождать». «Да не забудь предложить им сесть!» ха ха, -ха, -ха, -ха! теперь почти не сердилась. Она все время смеялась. Правда, иногда она все же ругала малыша, но он был ей благодарен уже за то, что это случалось лишь изредка. Она и на этот раз ушла в приподнятом настроении. Малыш долго еще слышал ее шаги на лестнице. От них стены дрожали. Вскоре в окно влетел Карлсон. «Привет, малыш!» «Что мы сегодня будем делать?» — спросил он. «Нет ли у тебя паровой машины, чтобы ее взорвать? Или мучительницы, чтобы ее низводить? Мне все равно, что делать, но я хочу позабавиться. А то я и не играю». «Мы можем посмотреть телевизор», — предложил малыш. Представьте себе, Карлсон просто понятия не имел, что такое телевидение. Он в жизни не видел телевизора. Малыш повел его в столовую и с гордостью показал их новый прекрасный телевизор. «Погляди!» «Это что еще за коробка?» — спросил Карлсон. «Это не коробка, это телевизор!» — объяснил малыш. «Ну, «А что сюда кладут? Плюшки?» Малыш расхохотался. «Подожди, сейчас увидишь, что это такое!» Он включил аппарат... И тут же на стеклянном экране появился дяденька, который рассказывал, какая погода в Нурланде. Глаза Карлсона стали круглыми от удивления. «Как это вы умудрились его засунуть в этот ящик?» Малыш давился от смеха. «Тебя это удивляет? Он залез сюда, когда был еще маленький, понимаешь?» «А на что он вам нужен?» — не унимался Карлсон. «Ах, ты не понимаешь, что я шучу! Конечно, он не залез сюда, когда был маленьким, и нам э, он ни на что не нужен. Просто он появляется здесь и рассказывает, какая завтра будет погода. Он, как старик-лесовик, все знает, ясно?» — Карлсон захихикал. «Вы запихали этого дяденьку в ящик только для того, чтобы он вам рассказывал, какая завтра будет погода? С чем же успехом вы можете и меня спросить?» «Будет гром и дождь, и, град и буря, и землетрясение. Теперь ты доволен?» «Вдоль побережья Нурланда завтра ожидается буря с дождем», — сказал лесовик в телевизоре. Карлсон захохотал пуще прежнего. «Да вот! И я говорю, буря с дождем!» Он подошел вплотную к телевизору и прижался носом к носу старика лесовика. «Не замуй сказать про землетрясение, бедные нурланцы. Ну и погодку он им пророчит, не позавидуешь». Но, с другой стороны, пусть радуются, что у них будет хоть какая-нибудь. Подумай, что было бы, если бы им пришлось обходиться вообще без погоды». Он дружески похлопал дяденьку на экране. «Какой миленький старичок!» — сказал он. «Да он меньше меня! Он мне нравится!» Потом Карлсон опустился на колени и осмотрел низ телевизора. «А как же он все-таки сюда попал?» Малыш попытался объяснить, что это не живой человек, а только изображение, но Карлсон даже рассердился. «Ты меня не учи, балда! Не глупей тебя! Сам понимаю, это такой особый человечек! Да и с чего обычные люди стали бы говорить, какая погода будет в Нурландии?» Малыш мало что знал о телевидении, но он все же очень старался объяснить Карлсону, что это такое. А кроме того, он хотел предостеречь Карлсона от грозящей ему опасности – Ты и представить себе не можешь, до чего Фрюкен Бог хочет попасть в телевизор, начал он. Но Карлсон прервал его новым взрывом хохота. Эй, дома мучительница! Хочет залезть в такую маленькую коробочку, такая громадина, да ее пришлось бы сложить в четверо. Малыш вздохнул. Карлсон явно ничего не понял малыш начал объяснять все сначала особым успехом эта попытка не увенчалась но в конце концов ему все же удалось втолковать карлсону как удивительно действует эта штуковина чтобы попасть в телевизор фрекинг-бок вовсе не надо самой лезть в ящик она может приспокойно сидеть себе в нескольких милях от него и все же она будет видна на экране как живая объяснил малыш дома мучительница как живая «Вот ужас!» — воскликнул Карлсон. «Лучше разбей этот ящик, либо сменяй его на другой. Полный плюшек, они нам пригодятся!» Как раз в этот момент на экране появилась личика хорошенькой дикторши. Она так приветливо улыбалась, что Карлсон широко открыл глаза. «Пожалуй, надо еще подумать», — сказал он. «Во всяком случае уж если менять, то только на очень свежие плюшки!» «Потому что я вижу этот ящик ценнее, чем сперва кажется!» Дикторша продолжал улыбаться Карлсону, и он улыбался ей в ответ. Потом он оттолкнул малыша в сторону. «Погляди только на нее, а! Я ей нравлюсь! Да-да! Она ведь видит, что я красивый, умный и в меру упитанный мужчина в самом расцвете сил!»